Глава 58. Регина. Послышались шаги и смеющиеся голоса, будто к нам приближалась компания празднично настроенных людей. Первым в поле моей видимости появился Янис. Вот он не был весел, наоборот. Его пошатывало, и наполовину лица расползлась густая краснота, похожая на уродливое родимое пятно. Знатно его моим ромбом приложила». За ним вышагивал высокий красавец под ручку с довольной Ребеккой. Мерзавка остановилась возле меня и окинул обрезгливым взглядом. «Похоже, этот взгляд – часть этикета местных дам. Или со мной что-то не так, раз леди почти поголовно смотрят на меня, как на собачью какаху, в которую наступили новенькой кроссовкой?» «В любом случае, в ответ я искренне пожелала негодяйке всего самого наихудшего и отвернулась». Ничего не ответив на мои чистосердечные слова, предательница подошла к Ханни и, оценивающей ее осмотрев, манерно протянула. «Варис, дорогой, похоже, демоницу сейчас концы отдаст. Стоит поспешить с ритуалом». На эти слова красавчик тоже подошел к Ханни и принялся внимательно ее рассматривать. Потом приобнял Ребекку за талию и нежно поцеловал в лоб. «Ты права, моя прелесть, нужно поспешить!» «Ты права, моя прелесть, нужно поспешить!» Меня даже передернуло. Такой у этого красавца оказался противный, просто отвратительный голос. А Ребекка, все так же растягивая слова, прогундела. Но для ритуала у нас нет третьего тела, дорогой. Красавец с мерзким голосом негромко рассмеялся. Ларена, моя любовь, как приятно с тобой иметь дело. Ты всегда видишь суть проблемы. Ларена, помнится, я не сговорил, что у него есть подопечная с таким именем. Словно отвечая на мой вопрос, я не спрошипел. "Ты подлая тварь, Ларена". «Я вложил в тебя столько сил, заботился о тебе!» «Устроил твое участие в королевском отборе!» «Я тебе доверял, предательница!» Вместо девушки ответил ее кавалер. «Я не Сарий, мой любимый старший сын!» «Тебе стоит запомнить, что доверять женщинам может только глупец!» «Умный мужчина будет использовать их любовь к предательству!» Ребекка злорадно засмеялась: Иеннисари, ты всегда был слишком самонадеян. Ларена права, дорогой сын. По ушам снова резанул отвратительный голос красавца. Самонадеянность всегда приводит к неосторожности. Хотя лично я люблю таких, как наша дорогая Ларена. Ими удобно пользоваться и не жалко пустить в расход. когда надобность в них отпала. Главное точно знать, кому еще, кроме тебя, она служит. И громко скомандовал. «На алтарь её. Ребекка дико закричала и принялась изо всех сил вырваться, когда мужчины в масках грубо скрутили ее и мигом растянули на пустующем пьедестале. Она тяжело дышала, лицо искажало гримаса ужаса и неверия в происходящее. «Варис!» – прошептала она. В глазах девушки застыло недоумение и страдание. «Я ведь люблю тебя! Я все делала, что ты хотел, все что угодно, только для тебя! И ты клялся, что я твоя единственная любимая!» Красавец неспешно приблизился к ней и с нежностью глядя в залитое слезами лицо проговорил. «Моя дорогая драконочка!» «Твоя любовь заслуживает награды. Именно твое тело станет третьим лучом, который принесет мне могущество. Ты должна быть горда этим, моя дорогая». Мужчина еще некоторое время смотрел на свою плачущую в отчаянии жертву, а затем хлопнул в ладоши. «Начинаем ритуал!» Я в ужасе смотрела на происходящее. А в памяти всплыли мои недавно сказанные Ребекке слова. «Мама родная, ведь я от души пожелала ей всего наихудшего. Эй, похоже, мое пожелание только что сбылось. Что может быть хуже для женщины, чем предательство мужчины, которого она любит?» И сразу вспомнили секающий Станислас и подавившаяся Пинская. «Меня затошнило». То ли от осознания, что проклятие из моих уст – это не просто слова, то ли от понимания, что нас сейчас начнут убивать. А скорее всего, от всего сразу. Между тем, вокруг нас началось движение. Откуда-то вышли несколько мужчин в плащах с надвинутыми на лицо капюшонами, окружили наши пьедесталы и, взявшись за руки, монотонно запели что-то вроде молитвы. От этих звуков меня охватил какой-то странный, вязкий, почти мистический ужас, поднимающий дыбом волоски на коже и ядовитой змеей, заползающий в разум. Воздух вокруг сгустился, потемнел и остро запах дымом. Вокруг пьедесталов появилось красноватое сияние, подсвечивая снизу фигуры в капюшонах и превращая их в родливые адские персонажи. Меня все сильнее трясло от ужаса. Ребекка рядом жалобно скулила, Ханни, наоборот, не подавала никаких признаков жизни. За моей головой произошло какое-то движение, и на лоб, обжигая кожу, капнула тяжелая горячая капля. Я дернулась и начала вертеть головой, но ее тут же зажали ледяные руки, не давая шевельнуться. Горячая жидкость снова полилась, обжигая, растекаясь по лицу, заставляя меня мычать от боли и изо всех сил зажмуривать глаза, чтобы их не выжгла. Сквозь собственные стоны я слышала крики Ребекки и абсолютную тишину со стороны Ханни, и это пугало еще сильнее. Наконец эта пытка прекратилась, мою голову отпустили, и я попыталась разлепить глаза». Получилось с трудом, но я хотя бы могла видеть. Обстановка почти не изменилась. Капюшоны все так же стояли и пели, а саркофаги сияли красным. Только вот красавчик с мерзким голосом за это время успел раздеться догола, и теперь он стоял между поющими капюшонами и линией наших саркофагов. Он принял демоническую постась, Задрал рогатую голову и руки кверху, будто обращаясь к небу, и начал громко что-то выкрикивать. От его рук во все стороны повалил красный дым. Постамент подо мной дрогнул и завибрировал. Демон опустил голову и, протянув в нашу сторону когтистые лапы, зарычал. «Сила тьмы первородной! Жертвую тебе кровь дракона, кровь демона и сердце потомка древних королей!» «Прими мой подарок и отдай мне силу, что спит под этими камнями». Надо мной опять появилось лицо в маске. Только на этот раз в комплекте к лицу шла рука, а в руке кинжал. Остренький такой, с длинным и блестящим лезвием. При виде этого аксессуара у меня непроизвольно вырвалось. «Да чтоб вам повылазило!» Голый демон сначала зло рассмеялся, а потом завизжал. «Пронзите сердце, пустите кровь!» Рука с кинжалом замахнулась и стремительно понеслась к моей груди. Последнее, что я видела перед тем, как попрощаться с жизнью, это как кинжал опускается, и острие бьет меня в грудь, а следом пришла темнота.